Глава двадцать вторая На грязной территории Райдоне и его завода приветственные возгласы продолжились, и имперские солдаты и рабочие, окружив Джаггернаут, кричали «Молодцы! Так держать!» по команду с Мэйфилдом вылезали наружу. Ну что ж, проبرмотал Микс шёпотом. Осталось только найти терминал. Он должен быть в офицерской столовой. Он провёл Манда через восторженную толпу, не забывая попутно отдавать честь и благодарно кивать встречающим. Офицерская столовая представляла собой обширный и пустоватый зал рядом с главным внутренним двориком. Там сидели несколько офицеров, которые ели, пили и наслаждались своими привилегиями. Оглядевшись, Мандо увидел будку со встроенным терминалом. "Вот он", сообщил Микс. "Удачи", шипнул Мандо. Мейфельд шагнул внутрь, но спустя мгновение вернулся бледный и растерянный. "Мне туда нельзя. Почему?" спросил Мандо. "Там Валенхэс. Кто Вален Хесс, повторил преступник. Мой бывший командир. Мандалорец посмотрел на офицера за столиком. Тот, похоже, заметил, что за ним наблюдают. Он знает тебя в лицо. Без понятия, паниковал Микс. Я был оперативником, но рисковать не охота, не пойду. Давай сделаем всё быстро, решил Манду. И тут же свалим. Мейфельд потряс головой. Да не могу я, правда, придётся уйти, прости. Нет. Мандо поднял руку, останавливая подручного. Так не пойдёт. Не будет координат, потеряю ребёнка. Давай сюда инфостержень. Микс недоверчиво посмотрел на воина. Так не получится, заявил он. Наклонившись, он как можно тише зашептал. Прежде чем дать доступ к сети, терминал сканирует черты лица. Мейфилд покачал головой. Лучше уйти. Давай сюда, приказал Мандалорец. Он отобрал стержень у Микса и пошёл через зал, стараясь выглядеть как можно естественнее. Однако он тут же привлёк внимание офицеров взглядами, проводивших его до терминала. Мандо вставил инфоноситель в разъём и стал ждать. Сканер подсветил алым его шлем. и экран покраснел. «Ошибка!» — произнес механический голос. «Сбой распознавания черт лица. Отключение системы через десять секунд. Шесть. Пять. Четыре. Мандо стащил с себя шлем. Он смотрел на терминал так, чтобы его никто не видел. Сканер прочертил красными лучами по его лицу, и экран блокировки исчез, сменившись надписью Доступ разрешён. Мандалорец ввёл запрос и нашёл план крейсера Мофа Гидеона, а также его галактические координаты на звёздной карте. План сработал. Теперь у него есть всё, чтобы найти Грогу. "Боец!" рявкнул кто-то с другого конца зала. Манда отцепинил Но всё же продолжил нажимать клавиши в надежде, что его оставят в покое. Боец! то был раздражённый Хесс. Он явно не привык повторять приказы. Изволь отвечать старшему по званию. Мандалорец извлёк инфостержень из терминала и повернулся к Хессу. Имперец стоял прямо перед ним, гневно сверкая глазами. Номер подразделения "А резко спросил он. Я из транспортной команды." Хесс нахмурился. "Что? Я из транспортного подразделения, второй водитель." "Нет, сынок, я не о том, уточнил офицер. Какой твой личный номер?" "Мой личный номер Мандо Умулк. Это мой командир ТК-593, сэр." Вклинился Мейфельд, открыто подходя к ним. «А я лейтенант имперского штурмового транспорта ТК-111, сэр. Боюсь, с ним придется говорить погромче. Его корабль разгерметизировался в битве при Таанабе». «Как твое имя, офицер?» — произнес Хес нарочито громко, проговаривая каждый слуг. «Для своих он коригласка», — снова вмешался Микс. «Ему очень подходит, правда, офицер?» Он уже волок Манда под руку прочь из офицерской столовой. «Идем нам еще формы заполнять, чтобы нам зарядили индукторы». «Я вас не отпускал!» — раздалось позади. Они остановились, а потом Мандалорец и Мэйфилд медленно повернулись обратно к Хессу. «Вы тот самый экипаж, который доставил партию Райдония?» — спросил офицер. «Так точно, сэр!» — отрапортовал Микс. Спустя секунду Мандо повторил то же самое. «Ну что ж, — поутих Хесс, — сегодня только вам удалось довезти груз». На его узком лице появилась ухмылка. «Пойдемте, за это надо выпить!» Хлопнув Мандо по плечу, он ласково добавил «Корегласка!» Мандалорец и Мэйфилд переглянулись и пошли за имперцем к его личному столику. Хесс щелкнул пальцами, подзывая ближайшего офицера, который наполнил их бокалой вином. «Так за что же мы пьем, ребята?» — вопросил им перец, подняв бокал. «Я бы сказал, что за здоровье или успех, но хочется чего-то менее избитого». «Может, за операцию пепел?» — предложил Мэйфилд. Хесс одобрительно кивнул. «Приятно, когда кто-то знает историю». И не только знает, — добавил Микс. Я в ней участвовал. Он выпрямился, глядя прямо в глаза имперцу. Я был прибернен конне. Улыбка на лице Хесса увяла. Прибернен конне, повторил он, Майфельд кивнул. Тяжёлое выдалось время, проговорил Хесс. Пришлось принять много непростых решений. Точно пришлось, вырвалось у Микса. В его душе что-то поднялось, вновь заполыхали давно потухшие угли негодования. «Сожгли дотла целый город со всем населением! Наша дивизия целиком полегла в тот день!» Он потряс головой. «Сколько их было? Пять? Десять тысяч?» «Ну да», — подтвердил Хесс, снова улыбнувшись и сверкнув белоснежными зубами. «Подвиг во имя Империи...» да. Горько согласился Мейфельд. Они все погибли. Что ж. Это малая жертва во имя великого блага, сынок. Это с какой стороны посмотреть, не так ли? возразил Микс с надрывом, и военный это заметил. К чему ты клонишь, боец? Все они, начал Мейфельд. Те, кто погиб. Для них это благо? Для их родных благо? Для их сослуживцев? Для гражданских, тех бедных греземёсов, которые защищали Родину и свободу. Для них это стало благом». Хесс продолжал улыбаться, только его улыбка все больше напоминала звериный оскал. Пожалуй, он, несмотря ни на что, наслаждался этим разговором. «Но мы их пережили, сынок, а они друг друга жрут заживо. Новая республика нынче в полном раздрае, а мы день от дня крепчаем». Микс слушал его, чувствуя, что пламя в его груди разгорается всё пуще. Сидевший напротив военный, упаянный своим красноречием, едва ли это заметил, но Мандо переводил взгляд с одного собеседника на другого и не упустил этого. "Знаете, с помощью того райдония, что вы привезли, заливался Хес." Мы устроим такой разгром, что Бёрнинг-Кон покажется детской забавой. А затем все снова захотят быть под нами. Видите ли, ребята? Он наклонился, заговорщицки подмигивая, будто Мэйфилд и Манда были его лучшими друзьями, с которыми он решил поделиться сокровенной мудростью. Все думают, что им нужна свобода. А на самом деле они хотят... Порядка. Микс откинулся на спинку стула и глубоко вздохнул. На него вдруг снизошло глубокое спокойствие, и он просто стал дожидаться, пока Хэс закончит с речью. А когда они это поймут? продолжал военный. Они примут нас с распростёртыми объятиями. Он вздел свой бокал. и расплылся в широчайшей улыбке, адресованной Мэйфилду. «За империю!» И тогда Микс его застрелил. Звук выстрела посреди офицерской столовой прозвучал необычайно громко. Мэйфилд опустил оружие. Мандо замер и в изумлении посмотрел на него. Послышался стук «Мэйфилд». И все военные в зале обернулись на шум. Мейфельд, бывший имперский снайпер, вновь поднял бластер и метко, прицельно расстрелял их всех на месте. Последнего же прикончил сам Мандо, вытащив личное оружие у Хесса. Микс передал Мандалорцу его шлем. "Все мы делаем то, что должно", сказал он, глядя в сторону. "Считая я тебя не видел". Мандо надел шлем и благодарно кивнул. "Охрана в главную столовую", раздалось из динамиков сверху. "Охрана в главную столовую". В зал уже вбегали береговые штурмовики. Вспрыгнув за стол, Мандо выбил окно и они с Мейфилдом выбрались на наружный карниз. Феннак и Кара через оптические прицелы винтовок наблюдали за перерабатывающим заводом с гребня. В их глазах Мандо и Мейфилд осторожно пошли вдоль наружной стены на высоте нескольких сотен метров. Штурмовики уже карабкались за ними следом. Южная стена, сказала Шанд посередине. Сейчас, отозвалась Дюн. Она выстрелила в штурмовика, который ближе всего подобрался к Мандо. Солдат камнем полетел вниз. Они с Феннек выстрелили разом и вдвоем сняли артиллеристов, занявших место у пушек на крыше завода. Феннек утопила клавишу Камлинка, вызывая Фетта. «Мы начали», — сообщила она. «Твой выход. Сейчас буду», — ответил Боба. К тому моменту, как Манда с Мэйфилдом вылезли на крышу, время не оставалось в обрезе. Если бы Фенек с Карой не вывели из строя других артиллеристов, поворачивать назад было бы поздно. Сообщники бежали, что есть сил, пригибаясь, чтобы не попасть под огонь уцелевших имперцев. Мандо задрал голову и заметил, что к ним спускается корабль «Фетта». Люк уже был распахнут. «Уходим!» — закричал Мэйфилд. «Бегом, бегом, бегом!» Спрыгнув с края крыши, Мандо приземлился на выдвинутый трап и пополз внутрь. Микс последовал за ним. Корабль сильно накренился и начал крутой подъем. Мэйфилд перевел дух и бросил взгляд вниз на завод. «Дай-ка мне циклоружье», — попросил он. Мандо снял со стены тускенскую винтовку и передал ее Миксу. Тот вскинул орудие и прицелился в «Джаггернаут», по-прежнему стоявший в заводском дворе. Через прицел он ясно видел открытый люк и контейнеры с райдонием внутри. Поймав на мушку взрывоопасный груз, Мэйфилд вдохнул, медленно выдохнул и нажал на спуск. Прямое попадание. Бум! На какое-то мгновение взрыв, казалось, разом поглотил все. Земля затряслась, и последовало несколько более мощных подземных толчков, полностью стёрших базу с лица земли. Мейфельд смотрел на эту картину, не мигая, а затем повернулся к Мандо и вернул ему оружие. "Но что-то спимся, как следует", сказал он. Позднее, когда корабль Фетта приземлился в стороне от развалин завода, Мэйфилд и Мандо вышли на трап встретить Кару и Феннек из джунглей. «Что ж», — проговорил Микс, «мне пора назад, на свалку». Мандалорец повернулся к нему. «Спасибо за помощь». «Да ладно», — отмахнулся Мэйфилд. «Удачи в поисках малыша». Он шагнул на встречу Дюн, протягивая запястье. «Я готов, шериф, забирайте». «А ты неплохо пострелял», — произнесла Карра. «О, так вы видели?» Преступник, похоже, искренне удивился. «Оно как-то само вышло. Просто хотел снять камень с души». Дюн переглянулась с Манду и Шант. «Знаете, — начала она, — даже жалко, что Мэйфилд не выжил в бою». «Да», — поддакнул Мандалорец. «Жаль, что так вышло». Бывший снайпер, набычившись, смотрел на них во все глаза. «Вы о чем вообще?» «Да о том, что заключенный 3-4-6-6-7 погиб при взрыве завода на Мороке», — скорбно заметила Кара. «Похоже, до Микса начала доходить». «То есть я могу идти?» — спросил он. «А, я ведь уйду». Шериф еле заметно пожала плечами. Мейфилд сделал шаг, затем еще один и оглянулся. «Ну ладно», — произнес он, уходя в заросли, и тут его и след простыл. Дюн с Мандо пошли вверх по трапу, и она повернулась к Мандалорцу. «Добыл координаты Мофа?» «Да, добыл». «Что дальше делаем?» Он рассказал. На борту имперского легкого крейсера офицер-связист вызвала Мофа Гидеона на мостик. «Сэр, вам стоит это увидеть». Гидеон нахмурился, а затем нажал кнопку. Перед ним возникло голо изображение Мандалорца, глядящего на Моффа в упор. Слова, которые он произнес, были слишком хорошо знакомы имперцу. «Мофф Гидеон!» — начал Манда. «У вас есть то, что нужно мне. Думаете, вы понимаете, кто у вас в руках?» «Вовсе нет. И очень скоро он будет у меня». Вы даже вообразить не можете, насколько он для меня важен. Имперец стоял и пристально глядел на Мандалорца, недвижимый и безмолвный. Голограмма исчезла.